На некоторое время наступило молчание. Советник задумчиво расхаживал по комнате, рыжая девица что-то писала в своей тетради. — Так, Магда, обстановка проясняется. Что у вас? Донесение в Берлин готово? — В общих чертах, герр. Советник. — Прочитайте мне. Возможно, придется внести некоторые поправки в текст. Ну, преамбулу и обращение отпустите. Минуточку, я кое-что завершу. Так, готово, слушайте. Советник уселся в кресло и, положив подбородок на сцепленные кисти рук, приготовился. Вот, в целом, можно констатировать тот факт, что операция «Почтовый рожок» вступила в свою основную фазу. Меры по дезинформации противника заставили его обратить самое пристальное внимание на район проведения экспериментов по программе «Неудержимый натиск». Как и ожидалось, командование противника направило сюда группу специально обученных и подготовленных по особой методике диверсантов, что, в свою очередь, свидетельствует о весьма серьезном отношении его к полученной от нас информации. Исходя из этого, можно предположить, что русские ведут свои исследования в данной области и относятся к нашим возможным успехам крайне серьезно. Крайне важным успехом является также и установление, название противодействующей нам структуры противника. Прошу ускорить работу соответствующих структур на сбор данных об этом подразделении. Противникам также была проведена обширная дезинформационная подготовка, предшествующая появлению в поле нашего зрения одного из заброшенных агентов. Обращают на себя внимание и тот факт, что в данном случае противник предпринял две, независимые друг от друга, попытки подхода к объекту. Одновременное проникновение через подведомственный шталаг 4Б и параллельно заброска группы специально подготовленных диверсантов можно с уверенностью сказать о том, что руководство противника поставила своей целью физическое устранение ключевых фигур проекта, что опять же свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути. Разница в способах подхода противника к полигону указывает на то, что мы имеем дело с двумя различными методами подготовки, которые могут во многом повторять или даже предвосхищать Наши наработки в данной области. Вероятно, проникший через шталаг 4В агент подготовлен аналогично наработкам программы «Ночной гость». А сброшенные позднее парашютисты готовились по иной, но не менее эффективной программе. Учитывая факты дублирования русскими друг друга, можно предположить, что их программы обучения – И подготовки также еще не доработаны до конца, хотя надо признать, что даже и в этом виде противник опережает нас в своих наработках, во всяком случае по эффективности действия в боевых условиях. Руководству организации на месте будет дано указание об усилении охраны де-факто. руководителя проекта ассистента Гюнтера Лееба. После трагической гибели профессора Маурера он является единственным компетентным специалистом в данной области. Мною проведен соответствующий инструктаж исполнителей на месте. Следует считать доказанным факт наличие внутри организации информаторов противника. Прошу ориентировать на их розыск и разработку соответствующие структуры РСХ. Прошу также ускорить расшифровку перехваченных радиограмм противника. Отлично, Магда. Дайте мне тексты, и я в паре мест вставлю свои замечания. Не можно готовить его к отправке. Из воспоминаний подполковника Барсовой Марины Викторовны. От места засады группа тогда ушла легко. Даже странно. Мы ожидали, что у нас на затылке вскоре повиснут немецкие поисковики. Но прошло уже два часа, и ничего. Майор хмурился. Пару раз останавливал нас и прислушивался. Один раз даже на дерево залез. Спустился с него чем-то недовольный и приказал Игорю и Марку выдвинуться вперед и в стороны, не менее чем на километр. Назначил им точку встречи, и ребята быстро ушли в отрыв от нас. — Что-то не так, командир? — в полголоса спросил его старший лейтенант Горбачев. — Сам не пойму. Как-то слишком легко мы от погони оторвались. — Но должно так быть. Неправильно все это. Мы не первоклашек завалили, людей-то серьезных. Должны были немцы на это отреагировать. — Ну, так и мы тоже не просто так себе погулять вышли. Чай тоже не вчера школу кончили. — Все так, Гриша, да не совсем. Я уже не первого такого немца добываю. И порядок их действий в подобном случае знаю. Они должны солдат подвести. И лес прочесать. Ну, так они и подвезли. Сам же машины слышал, как по дороге шли. Мало их было, Гриша, парочка всего. Сколько там солдат? Лес таким количеством не прочесать. Так, может, просто не было их тут больше? Вокруг леса не меньше полка растянуто. Что, так трудно два-три взвода найти? — Так у них же там, — Горбачев показал рукой в сторону, — бой с кем-то идет, вот не до нас и стало. — Да, и с кем это немцы воюют? — Кроме нас тут нет никого. Не Леонова же они полком гоняют по лесу. Он, может быть, и силен, но не настолько же. — Так на полигоне, может... кто из наших засел. И сколько же он там сидит? Стрельба то затихнет, то снова начнется. Иди, стрелки не на месте сидят. Ладно, хорош тут рассусоливать. Пора и нам навстречу ребятам двигать. Не успели мы пройти по лесу и пары километров, как навстречу нам выметнулся из-за кустов Игорь. Был он сильно запхавшийся и весь взмок. — Товарищ майор, туда нельзя. — Что такое? — насторожился Гатченко. — Немцы там. — Да что! А я уж было перепугался, думал, еще кого черт принес. — О, и что они там делают? — Сидят, на месте сидят и ждут. — Кого же? — Наверное, товарищ майор, нас они и караулят. — Может, еще кого-нибудь? — — Нет, пулеметы в нашу сторону смотрят. Много их. — Видел человек восемь, но там точно еще есть. С к ним немец на лошади подъезжал, поговорил о чем-то, мешок какой-то оставил и уехал. Они из мешка хлеб достали, потом один из них его куда-то в бок унес, наверное, другим фрицам потащил. Я так и смекнул. что там еще не меньше взвода сидит, ну, где-то рядом. С чего бы это? Так если в мешке хлеб, то как раз примерно на взвод и осталось, если один раз поесть. Значит, чуток позже им либо еще привезут, либо они с этой позиции уйдут. Скорее всего, уйдут, они даже не окопались, — Так, кто в ямке лежит, кто под деревом сидит. — Форма какая? — Обычная, полевая. — Загонщики. — Ладно, сворачиваем налево, там Марк нас должен ждать. Группа спустилась вниз с пригорка. Тут было сыровато, и впереди чуть левее простиралось обширное болото. Под ногами захлюпала вода. Где-то тут нас должен быть. ждать гаев Так оно и оказалось. Марк ждал нас в условленном месте. Уже по его внешнему виду стало ясно. Дело плохо. «Что там? Немцы? Много? Самих не видел, только следы. Судя по ним, около двух заводов. След свежий идет вон оттуда». Нарк показал рукой в ту сторону, где сидели немцы, замеченные Игорем. — Час отчешу не легче. И куда же это они отправились? — Идут по краю болота, я полагаю, к холмам. Там через пару километров есть по карте возвышенности. Вот вдоль них они и вытянут свою линию постов С чего бы это вдруг? Ну, если бы они и хотели нас тут запереть, так никуда и идти не надо. Вытянется постов вдоль их следов и все, мимо не пройти. Лес тут мелковат, разве что в болото нырнуть. Так мы не подводники и никуда не уплывем. А вот вдоль холмов вытянуть цепочку самое то. Мы еще когда сюда шли, я про себя об этом думал. Уж очень там место удобное для засады. — Так, задал ты мне задачку. Так, привал пять минут, сидим, думаем. У кого какие соображения есть? Майор разложил на бревне карту и жестом подозвал нас всех к ней. — Вот, смотрите, тут немцы точно есть, Игорь видел. Тут они, скорее всего, уже тоже сидят. Что выходит? — Коридор. — Коридор. Обычно молчаливый Миров показал на карте его направление. «Надо полагать, выходит он вот сюда, к реке. Место открытое, избежать его не получится». «Общий вопрос», — кивнул головой у Гальченко. «Почему коридор? Почему нестандартная гребенка?» «Живым хотят взять, командир». «Другие мнения есть?» Все промолчали. Других мнений ни у кого не было. Достаточно было посмотреть на карту, и все становилось ясным. «Тогда машина...» «Что, подстава?» «Нет, командир», — отрицательно мотнул головой Миров. «Это уж вряд ли. Мы сюда вдоль болота шли». За спиной немцев обходили. Все видели, они больше пеклись, чтобы отсюда кто не вышел, не ждали нас. Да и по дороге перед машиной два грузовика с фрицами проехали, как раз ей навстречу. Там движение не слабое, как на крещатике в будний день. Это уж нам так подфартило, что во время боя ни одна собака не появилась. Непуганные на этой дороге немцы вот и попались. «Не подстава эта, товарищ майор. А что до коридора этого, так тут и грамотный сержант сообразит. Нет отсюда другого короткого пути, если только вдоль болота уйти. Так там простора для маневра нет, прижмут к краю, конец. Сюда так прийти можно, пока тихо все. Вот мы и пришли, а вот уходить другим путем надо». Иначе ног не унесешь. Так, майор приподнялся и осмотрелся по сторонам. Мы все молча ждали его решения. Было понятно, что еще день, максимум два, и немцы нас тут зажмут, погонят к реке. А там уж точно организуют достойную встречу. «Слушать всем сюда!» Гарченко стукнул кулаком по бревну. «Задача номер один — спасти документы и доставить их в центр. Ответственны за это дело я и Барсова. Игорь!» «Я!» «Выбери на болоте один-два островка, поменьше. Оборудовать там срочно ухоронки. В одну документы и Барсову с рацией. Вторая чуть в стороне моя». Ее ближе к суше расположишь. Пойдут фрицы в болото, отвлеку их на себя. А вось и не дойдут до второго схрона. — Ясно. Разрешите выполнять? — Обожди чуток, Марк. — Гриша, имитируйте прорей в сторону реки. — К реке не лезть. Обозначьте направление и сныкайтесь. Чтоб вас там черт не отыскал. Пусть думают, куда мы все делись. — Ясно, командир, — прогудел в усы Гриша. — Сделаем все в лучшем виде. — Яков, ты вместе с Игорем имитируешь отход по краю болота. Обратной дорогой, как мы сюда шли. Поэтому смотрим в оба. Возьмете с собой один портфель. У нас их все равно два. Туда бумаги засунем. Ну, какие не столь важные. Документы фрицевские». Этот портфель можно бросить, если прижмут. Кровянка его попачкайте, пусть думают, что зацепили кого-нибудь. Задание ясно? Так точно, почти в унисон, ответили оба. Мы с Маринкой пропускаем цепь немцев через себя, потом идем по их следам, постараемся на их плечах пройти через все заставы. Места встречи назначай вот тут и вот тут. Он указал на карте ориентиры. Что у нас сегодня за день? Вторник, товарищ майор, ответила я. Значит, первая встреча у нас будет в пятницу, на этом месте. Следующая встреча в воскресенье уже вот здесь. После этого пробираемся к своим самостоятельно. Мы переглянулись. В принципе, такой вариант отхода нами тоже предусматривался. На самый крайний случай. Похоже, что он как раз и наступил.